77. «Животное с чистой совестью». Примечание. Один из важнейших для понимания ницшевской концепции жизни, игры и искусства — афоризм, где, как писал Хосе Артега и Гассет, несмотря на чрезмерно зоологический язык, проводится мысль о самодостаточности, самоценности жизни — которой не нужно обращаться к внежизненным критериям, не нужно разрывать целостность саморефлексий, видеть трансцендентные жизни цели. Спонтанная, динамичная, самовозвышающаяся жизнь соприкасается с искусством таким образом, что последнее не разрушает, а наоборот усиливает фундаментальный характер бытия, то есть видимость, фикциональность, не снимает ее, а использует все выразительные средства, чтобы утвердить право видимости представлять жизнь. Музыка как бы дает жизни ощущение самодостаточности, культивирует, как сказал бы Ортега и Гассет, человеческую животную грацию. Итальянская музыка с ее простыми мелодиями, прозрачными гармониями, несмотря на все однообразие ритма и детскость гармонии, была для Ницше воплощением самой души музыки, а музыкальный восторг он считал самой сильной эмоцией нашей жизни. Музыка юга служила ему опорой в попытках реконструировать музыкальное чувство и восприятие греков. Только через нее возможен поиск музыкального архетипа дорефлективной, спонтанной жизни, самодостаточности ее форм. Чрезвычайно важным в афоризме является соединение музыкальной эмоции с игрой и ее атрибутом маской. Музыка прочно спаяна с видимостью. Она поддерживает игровой мир, делая его образом самовозвышающейся жизни. Игровой мир, как итальянская музыка и музыка Моцарта и Шопена, проникнутая духом юга, целостен, неразложим. Пошлость всех развлечений, в которых находят удовольствие жители юга Европы, будь то, скажем, итальянская опера, к примеру, Россини или «Беллини», Или испанский плутовской роман, известный нам более всего в его французском обличии, вроде Жиль Блаза. Примечание. Жиль Блаз, герой авантюрного романа Лессажа 1668-1747, История Жиль Блаза из Сантильяны. конечно же, не ускользает от моего внимания, однако это ничуть не оскорбляет меня, равно как и пошлость, с которой сталкиваешься, прогуливаясь по Помпеи и даже, честно говоря, при чтении античных авторов. От Отчего это происходит? От того ли, что здесь отсутствует стыд и любая пошлость чувствует себя здесь уверенно и проявляет себя без всякого смущения, заменяя собой в упомянутой выше музыке и романах благородство, обаятельность и страстность.